Сделка. Постой. Задержись на минутку. Кстати, мне Как тебя зовут-то? Нет, Балу не в какую не собирался упускать без боя из своих лап такое сокровище, как этот человеческий детёныш. Маугли, не останавливаясь, бросил мальчик через плечо. Балу суетился, бегал то слева, то справа от Маугли, и так они уходили вперёд. Оставив Зиваку у себя за спиной, птица-носорог что-то крикнула им вслед, но никому до неё не было дела. Представление закончилось, и Зиваки потянулись назад в джунгли. Э -э, "Маугли!" воскликнул Балу. "Э-, -э мне чудесное имя. Э, э- очаровательное. Знаешь, мне оно мне очень нравится. Э-, -э послушай, Маугли, э, э- в ближайшее время мне потребуется много еды. Очень, очень много. Спячка мне приближается, да и вообще, короче, мне нужен помощник. Особенно помощник, владеющий всякими хитрыми фокусами. Балу широко улыбнулся, и у него изо рта вылетела пчела. Маугли продолжал идти. Может быть, ты останешься со мной? Напрямую предложил Балу. А всю добычу мы с тобой будем делить пропорционально нашему весу, разумеется. Не сбавляя шаг, Маугла ответил ему. Не пойдёт. Я не хочу, чтобы меня снова кусали и жалили, только для того, чтобы ты мог набить себе брюха. Не хочу да и не могу, я должен идти в деревню к людям. Э, -э, -э. в деревню к людям? Да что ты там забыл? Если честно, то и сам не знаю, ответил Маугли. Наконец-то у меня первая твоя разумная мысль за весь сегодняшний день, начал было Балу, но Маугли его перебил. У меня нет выбора. За мной охотится тигр. Х- тигр? А почему он за тобой охотится? Ты же такой маленький, тощийенький. Потому что я человеческий детёныш, вот почему. притопнул на гой Маугли. А теперь отстань от меня. Ну ладно, ну ладно, дружищ, не кипятись. Балу мягко положил на плечо Маугли свою липкую от мёда лапу. Только я одного не понимаю. Что плохого в том, чтобы быть человеческим детёнышем? По-моему, быть человеческим детёнышем это круто. Маугли наконец остановился. Балу, которому было трудно размышлять и одновременно идти, Немедленно присел на землю. "В самом деле? Ты так считаешь?" спросил Маугли. "Эй, конечно, я так считаю!" воскликнул Балу. "Вот ты, человеческий детёныш. Это значит, что им ты и должен быть, и никем другим. Самое лучшее на свете это быть самим собой. Ты понимаешь, что я хочу сказать?" "Мне кажется, да," ответил Маугли, продолжая сидеть. Медведь пододвинулся по траве ближе к Маугли, снова положил ему на плечо свою лапу и легонько нажал, приглашая человеческого детёныша сесть рядом с собой. Э-э, послушай, Маугли, я скажу тебе прямо, как есть. Ты мне, хм, очень нравишься. А знаешь почему? Маугли отрицательно покачал головой. Эй, потому что в тебе есть то, что мне Редко встречается в наших краях. Это называется потенциал. Потенциал. Маугли покатал это слово на языке, затем осторожно повторил. Потенциал. Нет, он не знал, что означает это слово. Балу завозился, поднялся с земли и широко раскинул передние лапы, сделавшись похожим на большую грузную птицу. Верно, малыш, и мне потенциал. иными словами, способности. Знаешь, нет ничего хуже, когда кто-то не реализует свой потенциал. Мм, не. Ну, то есть ужасно стыдно, когда кто-то не не использует все свои способности. Однако, поверь мне, для того, чтобы раскрыть потенциал, тебе вовсе не обязательно идти в деревню к людям. Человеком ты можешь стать и без этого. От этих слов все мысли в голове Маугли начали путаться. А что, если медведь прав? Ты-то, мурзатый человекум прямо здесь не покидает джунгли, продолжал Балу. Тебе, кстати, мне очень повезло, потому что я именно тот медведь, который может помочь тебе это сделать. Маугли сначала улыбнулся, представив себе такую возможность. стать настоящим человеком, оставаясь в джунглях, но очень скоро улыбка на его лице погасла. Балу даже показалось, что прямо у него на глазах этот малыш повзрослел сразу лет на пять, не меньше, словно тяжелый груз опустился на плечи человеческого детеныша, придавив его к земле. — Нет, не могу, — произнес Маугли. — Я должен идти. Багира сказал мне, что... — Бх, Багира! — выркнул Балу. Багира тоже мне. Ха. Ты его знаешь? Слекаживился Маогли. Эй, Багира-то. Ну, конечно, я его знаю, покачал головой Балу. Бедный детёныш, подумал он. Этот психованный старый кот совсем заморочил ему мозги, неудивительно, что он так запутался. Знаешь, в чём главная ошибка старого кота? продолжил медведь Вообще-то, их у него множество, этих ошибок. Я могу навскидку назвать сразу штук шесть или семь, но я назову главную. Видишь ли, Багира всегда поступает только по правилам. Всегда. А ведь правила на то и придуманы, чтобы их иногда нарушать. Вот в чем штука. Маугли решил, что из него довольна. Он подозревал, что если будет и дальше прислушиваться к медведю, то сам совершит какую-нибудь ошибку или глупость. Влипнет как муха в мёд? Нет, сам по себе мёд это, конечно, хорошо, однако где мёд, там и пчёлы, много пчёл, кусачих. Что ж то, а уж это Маугли очень хорошо успел усвоить. И Маугли поднялся. Багира сказал мне, чтобы я шёл в деревню к людям, и я туда пойду, решительно. Зивил Маугли. Балу подскочил к человеческому детёнышу, наклонил свою голову так, чтобы заглянуть ему прямо в глаза. Чувствую, мне придётся с тобой побегать, малыш. Между прочим, ещё никому не удавалось заставить меня побегать, но ты. Ладно, так и быть. Итак, ты хочешь мне увидеть деревню, где живут люди? Хорошо. Что скажешь, если Балу отведёт тебя туда? предложил медведь. Давай я покажу тебе деревню, а тому, что ты сам решишь, где тебе хочется остаться с ними или в джунглях. Договорились? И Балу протянул Маугли свою большую, липкую от мёда лапу. А что? Может быть, медведь прав, подумал Маугли. Именно он прав, а не Багира. Если я сам всё увижу и сам буду решать. Маугли Давно хотелось стать хозяином своей судьбы, самому писать историю своей жизни. Желание это было таким сильным, что потеснило из головы Маугли Багиру с его вечными советами и наставлениями. Маугли обхватил обеими руками лапу Балу, потряс ее и сказал. «Ха, договорились!»